Раздел первый. Упражнения в острой фазе заболевания. Самое первое и самое легкое упражнение. Все, кто когда-либо болел, помнят ту слабость и апатию, которые сопровождают инфекцию. В такие моменты хочется спросить, какие упражнения я могу делать, если мне даже двигаться тяжело. Ответим. Вы же продолжаете дышать. Так почему бы не превратить естественный процесс в гимнастику. Единственное, что потребуется — расслабиться и дышать. Подключить ваше внимание к этому действию и чуть-чуть изменить сам процесс, чтобы повысить эффективность дыхания. Уже скоро вы увидите, что сил становится больше, и можно приступить к новому комплексу. Итак, самое простое упражнение. Плавный глубокий вдох носом, И затем длинный выдох сквозь сомкнутые зубы со звуком сс почти свист. Важно расслабить во время выдоха лицо и особенно нижнюю челюсть. Никакого напряжения. Дыхание быстро увеличивает содержание кислорода в крови. Этот эффект проверен на ковидных пациентах, работает, помогает легким расправиться, укрепляет дыхательные мышцы. Побочный эффект этого дыхания уменьшение боли. Ибо часть боли связана с недостатком кислорода. Пример – стенокардия. 5-6 таких вдохов-выдохов 3-4 раза в день уже хорошо. В зависимости от состояния можно варьировать, но больше 10-12 повторений за раз не нужно. Самое веселое упражнение. Данное упражнение поможет вам научиться сознательно переключаться между диафрагмальным и грудным дыханием. Диафрагмальное дыхание является базовым и наиболее эффективным для человека. Но с возрастом, особенно это касается женщин после беременности, мы переходим на грудное дыхание, что сильно снижает вентиляцию нижних отделов легких. В данном упражнении мы попробуем вернуть телу навык максимально включать диафрагму в дыхание. Упражнение «Кораблик». Подготовка. Сделайте из бумаги кораблик. Конечно, можно заменить бумажный кораблик любым другим предметом. Но, собирая кораблик своими руками, мы возвращаем ощущение детства и заимствуем оттуда чуточку хорошего настроения. Помните, что внутреннее состояние и хорошее настроение являются существенным фактором регуляции нашего организма. Поэтому стремитесь всеми возможными путями его улучшать. Здесь могут помочь небольшие радости, в виде игрушки, которую вы выбираете для данного упражнения, любимая музыка, которую вы включаете для фона. Лучше использовать спокойные и приятные мелодии, которые помогают расслабиться и настроиться на позитивный лад. Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Положите кораблик себе на живот. Руки лежат свободно. На вдохе, за счет живота — Приподнимаем кораблик вверх. На выдохе кораблик опускается. Таким образом, дыханием качаем кораблик на волнах. Дыхание медленное, расслабленное. Вдох, дыхание через нос. Выдох сквозь сомкнутые зубы со звуком «с». -с, -с». Для пациентов в астеническом состоянии, малоподвижных, дыхательная гимнастика лежа. Рекомендации к комплексу. Выполнять комплекс по 5-7 минут каждые 2 часа. Вдох выполняется через нос, выдох — медленный через рот, как будто задувая свечку. Обязательно останавливать упражнения, если начинаются головокружения. Упражнение. Первое. Диафрагмальное дыхание. Пациент лежит на спине, ноги прямые или согнуты в коленях. Левая рука на животе — Правая на груди. Вдох. Брюшная стенка вытягивается. Левая рука поднимается. Правая неподвижна. Вдох через нос. Выдох через рот. Губы трубочкой. По мере овладения этим типом дыхания, выдох усиливается и завершается предельным напряжением мышц передней брюшной стенки. Повторяем три раза. Темп медленный. Дыхание спокойное. Второе. Лежа на спине, ноги врозь. Разведение стоп кнаружи, вдох. Сведение вовнутрь, выдох. По 10-12 раз. Темп спокойный. Третье. Положение тоже, кисти у плеч. Поднятие локтей через стороны вверх, вдох. Опускание, выдох. По три раза. Поднимать локти скользящими движениями по постели. Четвертое. Грудное дыхание. Положение как в диафрагмальном дыхании. Вдох. Левая рука неподвижна, правая поднимается вверх за счет поднятия грудной клетки. Вдох через нос, выдох через рот. Повторяем три раза. Темп медленный, дыхание спокойное. Пятое. Лежа на спине. Кисти у плеч. Поднятие локтей вверх, к потолку. Вдох. Разведение в стороны и опускание. Выдох. По четыре раза. Вдох углубленный. Шестое. Полное дыхание. Положение как в диафрагмальном дыхании. Вдох. Поднимаются одновременно обе руки, правая и левое. На выдохе опускаются в исходное положение. Вдох через нос, выдох через рот. Повторяем три раза. Темп медленный, дыхание спокойное. Комплекс упражнений лёжа. Не старайтесь выполнить сразу весь комплекс. Если сил хватает только на половину упражнений, можно разбить его на два. Упражнение первое. Дыхание через ноги. Исходное положение — лёжа на спине. Руки лежат свободно вдоль тела или на животе. На вдохе тянем стопы на себя. Выдох, стопы от себя. Дыхание спокойное. Движение в ритме дыхания. Повторений 5-7. Упражнение второе. Дыхание стопами и ладонями. Исходное положение. Лежа на спине. Руки лежат вдоль тела. На вдохе. Сжимаем кисти рук в кулаки и поджимаем пальцы ног. Также собираем в кулак. На выдохе раскрываем пальцы рук и ног. Дыхание спокойное, движение в ритме дыхания. Повторений 5-7. Упражнение третье. Вращение стоп. Исходное положение — лежа. Круговое амплитудное вращение обеими стопами изнутри наружу 5-7 раз. Потом — Снаружи вовнутрь 5-7 раз. Вращение доходит до таза. При внутреннем положении стоп колени также смотрят внутрь. При положении стоп наружу колени также смотрят наружу. Вдох пол круга, пока стопы закрываются внутрь. Выдох полкруга, пока стопы раскрываются наружу. Упражнение четвертое. Подъем рук. Полукруг руками 1. Исходное положение — лежа на спине. Смена положения рук через подъем и круговое движение вверх. Вдох. Руки поднимаются и ложатся вдоль тела в сторону головы. Выдох. Руки поднимаются и ложатся вдоль тела в сторону ног. Дыхание спокойное. Движение в ритме дыхания. Повторений 5-7 раз. Упражнение пятое. Полукруг руками 2. Вариант предыдущего упражнения. Смена положения рук через круговое движение в стороны. Вдох. Руки ложатся вдоль тела в сторону головы. Выдох. Руки ложатся вдоль тела в сторону ног. Исходное положение — лежа на спине. На вдохе поднимаем руки за голову через стороны. На выдохе опускаем обратно. Дыхание спокойное. Движение в ритме дыхания. Повторений 5-7 раз. Упражнение шестое. Раскрываем заднюю часть легких один. Исходное положение лежа на спине. Руки согнуты в локтях. На вдохе соединяем локти и предплечья перед собой. На выдохе локти опускаем обратно. Дыхание спокойное. Движение в ритме дыхания. Повторений 5-7 раз. Упражнение седьмое. Раскрываем заднюю часть легких 2. Исходное положение — лежа на спине. Руки прямые, раскрыты в стороны. На вдохе поднимаем руки вверх, в сторону потолка, и в конце вдоха обнимаем себя. На выдохе возвращаем руки в исходное положение. Дыхание спокойное, движение в ритме дыхания. Повторений 5-7 раз. Упражнение восьмое. Раскрытие боковых поверхностей легких. Исходное положение — лежа на спине. Руки лежат свободно вдоль тела. На вдохе одну руку поднимаем через сторону, вверх, к голове. На выдохе возвращаем в исходное положение. На следующем вдохе меняем руку. Делаем по пять повторений с каждой рукой. Дыхание спокойное, движение в ритме дыхания.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 Делаем по 5 повторений с каждой рукой. Дыхание спокойное, движение в ритме дыхания. Вдох. Тянемся одной рукой в потолок. Выдох. Расслабление. Затем смена рук. 5-7 раз на каждую сторону. Упражнение десятое. Раскрытие средних отделов легких. Исходное положение. Лежа на спине.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 На другую сторону тела в бок. Выдох, расслабление. Затем смена рук. Комплекс упражнений ⁇ Сидя ⁇ Данный комплекс подходит для пациентов малоподвижного образа жизни, выздоравливающих после инфекции, людей, которые не могут выполнять упражнения ⁇ Стоя ⁇ из-за слабости, головокружений, нарушений равновесия, проблем с ногами. Для данного комплекса количество повторений указано среднее. Если вы чувствуете себя слабым, то выполняйте меньшее количество повторений или делайте комплекс неполностью. По мере выздоровления можно увеличивать количество повторений и количество упражнений. Общее в исходном положении. Сидим удобно, не облокачиваясь. Спина ровно, ноги на ширине плеч. Можно использовать стул,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 Локти опускаются. 10-12 раз. Дыхание медленное, спокойное. Упражнение второе. Омывание легких одной рукой. Исходное положение. Сидим ровно, одна рука перед грудью, ладонью к себе, на небольшом расстоянии от тела. Круговое омывающее движение в одну сторону 10-12 раз. Потом в другую сторону 10-12 раз. Смена руки. Вдох. Верхняя часть круга. Выдох. Нижняя часть круга. Дыхание медленное, спокойное. Упражнение третье. Омывание легких двумя руками. Исходное положение. Сидим ровно, обе руки перед грудью, ладонями к себе. Круговое движение перед собой. Вверх. Наружу, вниз, вовнутрь. 10-12 раз. Потом меняем направление движения. Локти свободно поднимаются и опускаются. Лопатки двигаются. Ладони развернуты к себе. Вдох на раскрытии наружу. Выдох на закрытии внутрь. Упражнение четвертое. Раскрытие-закрытие локтей. Исходное положение. Сидим ровно. Руки согнуты в локтях, кисти напротив плеч. Вдох. Ладони разворачиваем от себя. Локтями тянемся в стороны. Раскрываем грудную клетку. Выдох. Локти идут вниз и вперед. Предплечья соединяются. Ладони разворачиваются к себе. Спина скругляется. Дышим глубоко. Повторяем 6-8 раз. Дыхание медленное, спокойное. Упражнение пятое. Обнимашки. Исходное положение. Сидя. Руки на коленях. Вдох. Руки разводим широко в стороны. Раскрываем грудную клетку. Выдох. Обнимаем себя руками. Скругляем спину. Дыхание медленное, спокойное. 6-8 раз. Упражнение шестое. Флюгер. Исходное положение. Сидя. Руки вытянуты в стороны. Вдох на повороте корпуса влево или вправо. Выдох в ровном положении по центру. Повторить 10-12 раз. Упражнение седьмое. Поклон. Исходное положение — сидя, руки на коленях. Вдох. Руки вытягиваем перед собой вверх. Далее необходимо потянуться, прогнуться назад Раскрыть грудь, вдохнуть чуть больше, чем привыкли обычно. Не наклоняйтесь сильно назад, если есть ощущение головокружения. Просто поднимайте руки вверх. Выдох. Расслабляем спину, опускаем руки ладонями на колени. Локти в стороны. Чуть наклоняемся вперед, скругляя спину и довыдыхая лишний воздух. Повторить 6-8 раз. Дыхание медленное, спокойное. Упражнение восьмое. Тянемся к солнцу. Исходное положение. Сидим ровно, руки на коленях. Вдох. Рука через сторону поднимается вверх. Тянемся следом за рукой, растягивая один бок. Пальцы стремятся к небу или ладонь нажимает вверх. Выдох. Расслабляем бок, опускаем руку, выравниваемся. Меняем руку и сторону. Повторяем 6-8 раз. Дыхание медленное, спокойное. Упражнение девятое. Разгоняем облака. Исходное положение — сидя. Руки на коленях. Вдох. Рука вытягивается вперед, уходит через верх назад, оборачиваемся следом, смотрим на руку. Выдох. Возвращаем руку тем же путем. Локоть сгибается и тянется вниз-вперед к дальнему колену. Наклоняемся следом. 6-8 раз на каждую руку. Комплекс упражнений для раскрытия всех отделов легких. Данный комплекс можно делать стоя или сидя. Количество повторений можно увеличивать или уменьшать в зависимости от вашего состояния. Упражнение первое. Раскрытие верхних отделов легких 1. Исходное положение – стоя или сидя. На вдохе наклоняем голову вперед, тянемся затылком вверх. На выдохе возвращаемся в исходное положение. На следующем вдохе наклоняем голову назад, тянемся подбородком вверх. На выдохе возвращаемся в исходное положение. 5-7 повторений в ритме спокойного дыхания. Упражнение второе. Раскрытие верхних отделов легких 2. Исходное положение ⁇ стоя или сидя. На вдохе наклоняем голову в бок, тянемся верхним ухом вверх. На выдохе возвращаемся в исходное положение. На следующем вдохе наклоняем голову на другую сторону и тянемся верхним ухом вверх. На выдохе возвращаемся в исходное положение. 5-7 повторений в ритме спокойного дыхания. Важно! При наклоне головы назад не заламывайте шею. Затылок всегда как будто лежит на подушке. Голова отклоняется, но не падает. Упражнение третье. Раскрытие верхних отделов легких три. Совмещаем предыдущие два упражнения. Вращаем головой. В крайних положениях стараемся тянуть затылок, ухо Подбородок вверх. Дыхание свободное, медленное. Удобно выполнять половину круга вдох, половину выдох. Делаем 5 повторений в одну сторону и 5 в другую. Упражнение четвертое. Раскрытие верхне-средних отделов легких один. Исходное положение стоя или сидя. На вдохе тянем плечи вверх. На выдохе возвращаемся в исходное положение. На следующем вдохе тянем плечи вниз. На выдохе возвращаемся в исходное положение. 5-7 повторений в ритме спокойного дыхания. Упражнение 5. Раскрытие верхне-средних отделов легких 2. Исходное положение стоя или сидя. На вдохе тянем плечи вперед. На выдохе возвращаемся в исходное положение. На следующем вдохе тянем назад. На выдохе возвращаемся в исходное положение. 5-7 повторений в ритме спокойного дыхания. Упражнение шестое. Раскрытие верхне-средних отделов легких 3. Совмещаем предыдущие два упражнения. Вращение плечей вперед и назад. В крайних положениях стараемся тянуть плечи вверх, Вперед, вниз и назад. Дыхание свободное, медленное. Удобно выполнять половину круга вдох, половину выдох. Делаем 5 повторений в одну сторону и пять в другую. Дыхание медленное, спокойное. Упражнение седьмое. Раскрытие средних отделов легких один. Исходное положение стоя или сидя. На вдохе. Тянем среднюю часть грудной клетки, примерно на ладонь ниже подмышечной впадины, в сторону. На выдохе возвращаемся в исходное положение. На следующем вдохе тянемся в другую сторону. На выдохе возвращаемся в исходное положение. Обратите внимание, что ноги и таз остаются на месте. 5-7 повторений в ритме спокойного дыхания. Упражнение восьмое. Раскрытие средних отделов легких 2. Исходное положение ⁇ стоя или сидя. На вдохе тянем среднюю часть грудной клетки, примерно середина грудины, вперед. На выдохе возвращаемся в исходное положение. На следующем вдохе тянемся назад, середина межлопаточной области. На выдохе возвращаемся в исходное положение. Обратите внимание, что ноги и таз остаются на месте. 5-7 повторений в ритме спокойного дыхания. Упражнение 9. Раскрытие средних отделов легких 3. Совмещаем предыдущие два упражнения. Вращение грудного отдела в горизонтальной плоскости в обе стороны. В крайних положениях стараемся тянуть грудь вперед, середину реберной дуги в бок, межлопаточную область назад.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 На вдохе тянем живот, пупок, вперед. На выдохе возвращаемся в исходное положение. На следующем вдохе тянем поясницу назад. На выдохе возвращаемся в исходное положение. 5-7 повторений в ритме спокойного дыхания. Упражнение 11. Раскрытие нижних отделов легких 2. Исходное положение стоя или сидя.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 Совмещаем предыдущие два упражнения. Круговое движение талии в горизонтальной плоскости в обе стороны. В крайних положениях стараемся тянуть живот вперед, бок, назад. Дыхание свободное, медленное. Удобно выполнять половину круга вдох, половину выдох. Делаем пять повторений в одну сторону и пять в другую. Дыхание медленное спокойная